Глава тридцать 36. Меня здесь нет. Довольно пустой болтовни, сказал Леонид Центри. Время поджимает. Я хочу говорить с Илларионом. Он здесь? Нет, покачал головой Никита. Что вы от него хотите? Хотим пригласить его присоединиться к нам, ответил Нестор. Мир еще не знал более сильного тандема: Бессмертные черные маги и оборотень Альфа. Мы поставим этот мир на колени, согласилась Церцея. Ты знаешь, что когда-то Илларион уже состоял в нашем ковене. Похоже, ему это не слишком понравилось, ответил Никита. А до него, его отец и дед и прадед, воскликнул мсье Леонид. «Черный ковен существует с незапамятных времен, и за время его существования среди нас было много известных темных магов. «Черное колдовство у тебя в крови, наследник, так что тебе придется перейти на нашу сторону. Я не стану помогать вам в ваших злодеяниях. «О, мы сумеем тебя заставить, злобно пообещала Церцея. Ты знаешь, что я умею убеждать даже самых несговорчивых. Ты слаб, Никита, улыбнулся Леонид. У тебя есть друзья, семья, дальние родственники. Они твоя хилесова пята. Если ты откажешься, мы убьем всех. Никита похолодел. Эти психи запросто могли выполнить свои угрозы. Ты останешься один, а в жизни нет ничего страшнее одиночества, продолжал Леонид. И ты все равно рано или поздно примкнешь к нам, либо сам Либо Илларион Черноруков когда полностью воплотится в тебе, так ты подчинишься или отправить аресты к тебе домой. Нахмурилось сердце. Сначала он прикончит твоих родителей, затем отправится к сестре. Мы все про тебя знаем. Ты хочешь этого? Нет, едва слышно ответил Никита. Что? — рассмеялся карлик, поднеся ладонь к уху. Я плохо слышу. Нет, крикнул Никита. Довольно уже смертей. Хорошо, что ты это понимаешь. Поэтому не упорствуй, мой мальчик. А теперь призови сюда его Я хочу поговорить с ним. Нет, испугался парень. Нельзя. Дело в твоем медальоне, верно? Леонид Центэри мерзко захихикал, показав острые тонкие клыки. Он сразу мне не понравился. Нужно было снять его, пока ты валялся в отключке. Но ну, ничего, сейчас мы избавим тебя от этого бремени. Сорвите с него медальон. Гектор и аресты сдвинулись к Никите. Парень выпустил когти и угрожающе зашипел. Гектор замер, но аресты это не остановило. Громко топая, он надвигался на юного оборотня. Легостаев проскочил у него между ног, но великан проворно развернулся и схватил мальчишку за шиворот. Затем встряхнул, словно нашкодившего котенка. Церцея и Гея потянулись к медальону тощими пальцами с длинными черными ногтями. Парень отпихнул обеих ногами. Церцея злобно зашипела. Внезапно двери зала за спиной великана с треском слетели с петель. И наподдали Арестасу в спину. Громила качнулся вперед, но не упал. А Никита, пользуясь моментом, ударил его когтями по руке, так что тот завопил от боли. Юный оборотень оттолкнулся от великана ногами, перелетел через зал и, сделав переворот, приземлился в центре черного стола. В зал вошла Ольга Ожегова. Длинные светлые волосы развивались вокруг ее головы. "О, кажется, я вовремя", спокойно произнесла она. "Ольга?" изумился Никита. "Что ты здесь делаешь?" Девица Ожегова гадко заулыбалась Церцее. "Эффектное появление, ничего не скажешь. Давно я ждала этой встречи". Девушка обвела членов семьи полным ненависти взглядом. Кто это? нахмурился Гектор. Дочка профессора Винника, ответила Церцея. Ворон на ее плече громко каркнул и забил крыльями. Которого ты убила? кивнула девушка. Твой папаша сам виноват, оскалилась Церцея. Его не раз предупреждали. им». Настало время ответить за все. Да, только не тебе призывать нас к ответу. Церцея выхватила пистолет и выстрелила. Ольга скользнула в сторону, увернувшись от пули. Затем шевельнула рукой и огромный стол легко взмыл в воздух. Никита едва успел скатиться с него, а тот полетел в сторону Церцея и Гектора. Сентри с ужасом отскочили, ворон взлетел к потолку, карлик Леонид свалился прямо в руки Геллы. Как ты попала сюда? Никита подбежал к Ольге. "Это неважно", ответила девушка. "Тебе здесь не место". "Нет, Никита, именно здесь мне и место", ответила она. "Я должна сделать это". "Дрянь!" взревел Леонид. "Ты что творишь?" "Вы сделали столько плохого", равнодушно проговорила Ольга. "Я долго думала, для чего судьба дала мне мои способности, и теперь мне ясен ответ" чтобы уничтожить черный ковен. Гелла выбросила руку вперед, и сорванные двери ринулись на Никиту и Ольгу. Парень едва успел отбить их ногами. Гелла, поставив карлика на пол, бросилась на Никиту, выставив когти. И тут пол дрогнул. Казалось, все здание завибрировало. Черное небо за окнами рассекла ослепительная молния. Все повалились на пол. Что происходит? завопил Нестор. Слепой старик обронил свою трость и теперь шарил руками по полу. «Колепатель земли, догадался Мсье Леонид. Но почему трясётся Экстраполис? да потому что его действие обращено против нас, сказала Церцея. Я уже это проходила. Охрана! испуганно закричала Гела. Гектор выбежал в приемную и секунду спустя взревел сигнал тревоги, мгновенно подхваченный динамиками по всему комплексу Экстрополиса. Наемники, которые не сражались с полицией, устремились на верхний этаж штаб-квартиры. Арестс взревел, словно раненый медведь, и, замахнувшись молотом, бросился на Ольгу и Никиту. Ворон-серцеей хрипло каркая подлетел к стене и ударил клювом в край деревянной панели. Птица знала куда бить. Позади главного кресла в стене открылся потайной ход. Сентери тут же бросились прочь из зала. Никита увернулся от удара молотом, и пол взорвался каменной крошкой в полуметре от него. Арест злобно рыча замахнулся снова. В этот момент в приемную ворвался с десяток вооруженных людей. Загремели выстрелы. Когда Аресты сбросился на Ольгу, девушка резко обернулась и вскинула руки. Никита едва успел пригнуться к полу. Аресты пронесся над ним завывающей туши и врезался в стеклянную стену. Проломив ее, он с истошным воем скрылся в темноте за окном. Тут же новый удар сотряс все здание. В пробитую стену ворвался ледяной ветер. Никита оглох от выстрелов, но Ольгу они, похоже, ничуть не беспокоили. Она развела руки в стороны, и пули прошили стены вокруг нее. А затем мощная невидимая волна ударила в нападавших. Часть охранников вынесла в коридор, других впечатала в стены и потолок. Деревянные панели облицовки с треском лопались и отлетали от стен. От следующего удара взорвались все светильники, и помещение погрузилось во тьму. Ольга двинулась к тайному ходу, где скрылись центурии. Никите показалось, что она не касается ногами пола, а плывет в нескольких сантиметрах над ним. Он бросился за подругой. "Что происходит?" спросил он. "Твои друзья здесь?" Таиси и оборотни сражаются с монстрами внизу на площади. Артем запустил колебатель земли. Очень скоро это место будет разрушено, так что тебе лучше бежать. А ты? Я еще не закончила то, ради чего пришла сюда. Ты хочешь их убить? Они убили многих, в том числе моего отца. Но это неправильно. Ты ведь не убийца. Мы долго не виделись, Никита. Печально взглянула на него Ольга. Я изменилась. Из темного коридора на них кинулся мужчина с пистолетом в руке. И тут же тяжелый письменный стол в приёмной сорвался с места, пронесся через зал и сшиб его с ног. Здание снова содрогнулось, и потолок над головами ребят пошел трещинами. Ольга полетела дальше. Никита едва поспевал за ней. Он кричал ей вдогонку, пытался воззвать к ее разуму, но она его совсем не слушала, сокрушая все, что попадалось ей на пути. Они пробежали через соседний зал, выскочили в коридор, с словно испарились. В парне и девушку-то и дело кто-то стрелял, но пули не достигали цели. Никита понял, что Ольга создала некое защитное поле вокруг них, так что пули отскакивали от невидимого барьера, некоторые даже вернулись бумерангом и поразили самих стрелков. "Где они?" яростно крикнула Ольга. "Я должна их уничтожить!" Давай уйдем», — взмолился Никита. Они еще свое получат. Уходи один, Никита, велела Ольга. Или тебе мало всего, что они с тобой сделали? Никогда больше никому они не причинят вреда. Я не могу уйти без тебя. Оставь. Ты должен выбраться, слышишь? Ты всегда был лучше меня, а я? Я теперь такой же монстр, как они. Нет, ты не монстр, я знаю это. Мы уйдем вместе. Как ты не понимаешь, дурачок? Ольга на секунду повернулась к нему и попыталась улыбнуться. Для меня уже слишком поздно. Створки лифта в конце концов разошлись в стороны, из кабины появилось еще десять охранников. Здание снова дрогнуло, сильнее прежнего. Раскат грома зарокотал над штаб квартиры Экстрополиса. Через пару секунд ослепительная молния ударила в башню, выбив стекла по всему зданию. Яркие всполохи пронеслись по коридору, воспламенив шторы на окнах. Ольга вскинула руку, и в полу образовался широкий провал. Обломки камней и бетона посыпались на нижний этаж. "Беги", сказала она Никите и отмахнулась от него, словно от назойливой букашки. Никиту отнесло к пролому, и он рухнул этажом ниже. Парень перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. "Нет!" взвыл он. А Наверху уже раздавались выстрелы и истошные вопли охранников, которые уничтожала обезумевшая девушка. Никита снова запрыгнул наверх. В этот момент здание содрогнулось и обрушился потолок. Горы изломанного бетона и клубы цементной пыли скрыли от него происходящее на верхнем этаже штаб-квартиры. Он ринулся вперед, перепрыгивая через обломки стены, распростертые тела. Вскоре он снова увидел Ольгу, парящую над полом. Она уничтожала все, что попадалось ей на глаза. Двери срывались с петель, по стенам быстро распространялся огонь. В стенах расползались гигантские дыры. Теперь охранники сами бежали от нее проще, но она быстро их настигала. Где вы? кричала Ольга. Долго вы еще будете прятаться? Неужели в черном ковине одни трусы? В не отзывались. Вокруг с оглушительным треском лопались чудом уцелевшие оконные стекла. Стены ходили ходуном. Никите показалось, что он попал в настоящий ад. Наконец все стихло. В коридоре остались лишь он и Ольга. Никита подбежал к ней. Девушка резко обернулась и парня едва не сбила мощным невидимым порывом. "Это я", вскинул он руки. Ольга кивнула и покачнулась, потом медленно опустилась на пол. "Ты как?", обеспокоенно спросил Никита. "Слабее", призналась она. "Неудивидно. Ты убила Арестаса, убила стольких и не только их", угрюмо произнесла девушка. Она снова качнулась. Никита бросился, чтобы подхватить ее, но пролетел сквозь нее и едва не упал. Парень в ужасе обернулся. Тело Ольги начало светиться, сначала едва заметно, потом все ярче и ярче. Никита остолбенел. "Это это не ты", выдохнул он. "Астральная проекция". Ольга грустно кивнула. Где ты сейчас? Я же говорила тебе, Никита, что для меня уже слишком поздно. Что ты такое говоришь? воскликнул он. Меня здесь нет. Я под руинами особняка Кривоносовых. Там я тоже убила всех, кто встал у меня на пути, Луизу Эдуарда, всех их наемников». Нет, выдохнул Никита. Он отказывался в это верить. Ты не могла. Могла. А они убили меня. Астральная проекция очень полезная штука. Она может пройти сквозь горящие стены и обвалившуюся крышу. Я отправила астрального двойника, собрав все оставшиеся силы. Но моих сил оказалось недостаточно. Сентри ушли. Окончательно разобраться с ними предстоит тебе. Сияние начало меркнуть. Фигуру девушки таяло в воздухе. Никита почувствовал, как слезы щиплют глаза. Нет, страдальчески повторил он. Так не должно было случиться. Я всегда знала, что отомщу за всех нас, знала. Ольга мягко улыбнулась. Наш последний вечер в доме Насти был прекрасен, но я уже тогда все для себя решила. Спасибо тебе за все И прости. Она исчезла растворилась, словно туман. "Нет!" завопил Никита. "Нет!" Он ударил кулаками в пол, оставив две глубокие вмятины. Теперь и Ольга покинула его. По лицу парме катились слезы. Он отказывался в это верить, но уже знал, что она мертва. Умерла только что погребенная под руинами особняка за несколько километров отсюда. Но почему она решила мстить? Ведь она могла бы жить дальше и наслаждаться жизнью. Почему? Он не желал этого понимать. Позади Никиты звякнул лифт, с жужжанием раздвинулись створки. Никита обернулся, вытирая слезы, и увидел, как из кабины выкатываются переплетения черных извивающихся щупалец. В коридор вывалился гедеон. Легастаев оторопел. Тело чудовища покрывало толстая броня из черной чешуи, покрытой извивающимися отростками. Монстр тоже увидел Никиту и оскалил вторую пасть на своей груди, сверкнув двумя рядами акулиных зубов. "Итак", ухмыльнулся Гидеон, оглядываясь вокруг. "Я не совсем опоздал. Чего тебе надо?" Тебя, котеночек!» и черные щупальца устремились к Никите.